Часть 11. Сегодняшний день у нас в доме был ужасен. Хотя весть о его смерти не застала меня врасплох, я давно этого ждал. Я не мог и предположить, что она вызовет в моей семье подобное расстройство. Кто-то должен был сопровождать меня на похоронах, и я считал, что это будет жена Тем более после моей болезни, случившейся 3 года назад, и нашего с ней разговора, когда она прибирая в ящиках моего письменного стола нашла палочку с серебряной ручкой и заводную балеринку. Думаю, к тому времени про игрушку мы давно забыли. Мы тут же завели её, и балеринка как встарь танцевала под музыку, некогда весёлую, но от долгого молчания приглохшую и щемяще тоскливую. Аделаида смотрела на танцовщицу и вспоминала. Когда она обернулась ко мне, ее взор был затуманен откровенной грустью. «Кого ты вспоминаешь?» — спросила она. И я понял, о ком думала Аделаида, пока усталая музыка игрушки нагоняла на нас печаль. Что-то с ним стало. Спросила она задумчиво, быть может, взволнованно и трепетным воспоминанием о той поре, когда в 6 часов вечера он выходил на порог своей комнаты и подвешивал к притолоке лампу. Он жеготно углу, сказал я. Скоро он умрёт, и наш долг его похоронить. Аделаида молчала, поглощённая танцем игрушки, и меня заразила её тоска по прошлому. Мне всегда хотелось узнать, сказал я, с кем ты его спутала в тот день, когда он приехал? Ты накрыла стол потому, что приняла его за кого-то другого. Аделаида ответила с тусклой улыбкой. Ты засмеешь меня, если я скажу тебе, за кого его принимала. Когда он стоял вон там, в углу, с балеринкой в руке. И она показала пальцем в пустоту, где увидела его двадцать четыре года назад в крагах и одежде, похожей на военную форму. Я решил, что в этот день они помирились в воспоминаниях. И потому сегодня велел ей надеть трауры и идти со мной. Но игрушка снова в ящике. Музыка утратила свое действие, а Делаида уничтожает себя. Она мрачна, разбита и часами молится в своей комнате. «Только тебе могло взбрести в голову затеять эти похороны», — ответила она. «После всех несчастьй, которые на нас обрушились, не хватало лишь этого проклятого високосного года». После него остаётся только потоп. Я пытался втолковать ей, что поручился за это дело своим честным словом, не можем же мы отрицать, что я обязан ему жизнью. Она ответила: "Это он был нашим должником. Спавши тебе жизнь, он заплатил нам за то, что мы 8 лет давали ему ночлег, столы и чистое бельё". И она повернула своё кресло к перилам. Должно быть, она и сейчас сидит там, с глазами застланными обидой и суеверием. Её движение было так решительно, что мне захотелось её утешить. "Ну ладно", сказал я. "Пойду с Изабелью". Она не ответила. Когда мы выходили, она сидела всё в той же позе, и, желая доставить ей удовольствие, я сказал: "Иди в молельню и помолись за нас, пока мы вернёмся". Она обратила голову со словами: "И не подумаю, Пока эта женщина ходит сюда по вторникам за веточкой медовки, мои молитвы бесполезны. В ее голосе был угрюмый и дерзкий вызов. Не встану с места до страшного суда. Разве что термиты раньше сожрут стул.